У Родена созрела мысль, и он послал Жака Дюмулена к госпоже де ля сен коломб узнать, нет ли у нее на примете высокой, стройной, рыжей девушки. Костюм, который носил Адриена и который княгиня де сен описала Родену, должен был дополнить иллюзию сходства. «Угадать результат нетрудно, но ты, собственно говоря, все видел». Несчастная девушка-двойник Адриена Играла роль, которую ей наметили И думала, что только участвует в какой-то шутке А что? Как тебе кажется, шутка удалась на славу? А, а как вам удалось заполучить Агриколе? Ну, это же м -м. просто дурак Ему было назначено свидание в доме под предлогом важного дела, касающегося интереса Вадрианы. Только подумай, ну кто будет назначать свидание ночью в пустом доме? Да он просто дурак! «Алебастровая круглая лампа в восточном вкусе» Свисающая с потолка на трех серебряных цепях Разливает мягкий и слабый свет В спальне Адриены На камине из белого мрамора Стоит большая корзина Наполненная по обыкновению Множеством свежих розовых камелей, Листья которых точно покрыты лаком. Ароматный запах душистой теплой воды Наполняющей хрустальную ванну Доносится из ванной комнаты В спальню Все тихо И спокойно вокруг А как еще должно быть там Где уже нет жизни И где я никогда раньше не бывал Я ведь не знаю Что здесь было раньше Прошло два часа с тех пор Как я совершил двойное убийство Где я В припадке ревности убил Адриену. Я уничтожил свою любовь. Прислуга, привыкшая к ежедневным посещениям Джальмы, не была удивлена его поздним приходом и не доложила о нем своей хозяйке, которая в данную минуту была занята в одном из салонов первого этажа. Никогда молодой человек еще не переступал порога спальни Адриенны. Но он казался довольно спокойным, так как хорошо умел собой владеть. Только легкая бледность покрывала его золотисто-смуглое лицо.